Но он взглянул на руку Будулае, в которой тот держал небольшую плеть, и невольно вспомнил, как Настя рассказывала ему, что до приезда на конезавод этот человек работал где-то в колхозе кузнецом. Однако и не это, а, пожалуй, другое удержало Михаила от тех слов, которые уже готовы были сорваться у него, то, как этот человек посмотрел на него с седла сурово, и как показалось Михаилу, печально. И, задрожав чубом, Михаил неожиданно для себя закончил. Тогда ни тебе, ни нам с Настей не будет здесь жизни. И он включил скорость. Ни клуб, ни какое-либо другое помещение в поселке при конезаводе не смогли бы вместить всех желающих погулять на этой первой, русско-цыганской свадьбе. И, наконец, кто-то догадался поставить свадебные столы прямо под белолиственными тополями, когда-то посаженными здесь, посреди табунной степи, еще при старом конезаводчике Королькове. С тех пор они вымахали такие, что теперь над столами, составленными квадратом, в квадрате же тополей, почти сомкнулись их ветви. И только в самом центре, вверху, оставался незакрытый Листвой колодец, в который заглядывал с высоты колоссистый месяц. Обычно посаженные отцы на свадьбах в белых рубашках и при галстуках сидят, но это же была русско-цыганская свадьба, и Будулай в красной рубашке, подаренной ему шел занимал за столом поблизости от молодых положенное ему место. Посаженному отцу на свадьбе полагалось знать многое. И не только на каком ему месте сидеть, но и когда надо вставать, и как выйти из-за стола, чтобы встретить женихов родню, и как при этом поклониться, и что сказать. И Будулаю ни за что бы не справиться было со всеми этими обязанностями, если бы не его соседка по столу и посаженная мать, которая Настя взяла себе свою квартирную хозяйку Макарьевну. Вот когда развернулась старуха. Уж она-то знала все, что надо было, до мельчайших подробностей, и теперь явилась взором во всем блеске своей многоопытности и сознания важности, возложенной на нее задачи. Будулаю оставалось только не спускать с нее глаз и придерживаться ее указаний. Еще не окончательно перевелись такие никем незаменимые старухи. Они при свершении великого таинства появления новой жизни тут как тут, и на страже соблюдения всех тех обычаев и обрядов, без которых и свадьба не может быть свадьбы, и, быть может, особенно незаменимы у изголовья разлуки всех разлук, все родные будут в беспамятстве лежать, а они и воды согреют, чтобы смыть с мёртвого последний прах земли, и оденут его в то, во что только и можно одевать, снаряжая человека в последний путь. И будет счастлив тот, при ком в минуту этой разлуки всех разлук окажется такая старуха. Но теперь была свадьба, и вожжи от неё находились в руках у Макарьевны, соседки Будулая по столу. Это была её стихия и никому бы не смогло прийти в голову покуситься на ее авторитет в этой области, в которой ей здесь не было сколько-нибудь равных. Даже сам начальник конезавода, генерал, явившийся на свадьбу при всех своих орденах, не посмел ослушаться, когда она указала ему отведенное место на другом конце стола против жениха и невесты. В то время, как ей самой положено было находиться, Три женихе и невесте на этом конце безотлучно. Тут она была генералом. Все неукоснительно повиновались ее указаниям, и все, что не происходило на свадьбе, исходило от нее исходилось к ней, как к магниту. Официантки из поселкового ресторана по одному шевелению ее бровей понимали, когда им нужно разносить по столам лапшу с курицей, а когда шашлык, и на какой стол добавить графинов с виноградным вином, а на какой бутылок с армянским коньяком и со столичной. И не только доморощенные поселковые баянисты, но и цыгане со своими гитарами начинали играть или же умолкали только по ее команде. Специальные курьеры, назначенные комитетом комсомола, то и дело подбегали к ней,